Бланш беспокоила отрешенность Эрика. Ей не удавалось отделаться от мысли, что в этом есть ее вина. Она заметила, как он бродит в парке с открытой книгой в руках, не останавливаясь, чтобы почитать, и однажды пошла за ним, но не для слежки, хотела, чтобы он обернулся и пригласил погулять вместе. Эрик дошел до засохшего дуба, такого старого, что его решили не спиривать, прислонился к стволу. Увидел Бланш, но не позвал ее. Она расплакалась и ходила до изнеможения, пока наконец не бросилась на землю. Ее печаль была так велика, что она не замечала ни запаха трав, ни сырости земли, ни прохлада наступившей ночи, лежала на траве в глубоком оцепенении и поднялась лишь тогда, когда услышала, что ее зовет Жозеф. «Мадам, я ищу вас повсюду. Идите скорей!» хозяин вызвал доктора, Жанна умирает. Жанна была бледна, как полотно, и еле дышала. Она лежала на кровати, в юбке, в кофте, расстегнутой до пояса, Лив был тоже расстегнут. С помощью Эрика доктор сделал ей промывание желудка и уколы кардиостимуляторов, но яд... Успел подействовать еще до того, как Гаэль нашла Жанну, лежащую без сознания за дверью кухни. — Невозможно понять, — повторял Эрик, — невозможно, как она могла спутать травы и принять яд. Врач нашел почти пустую чашку, а в фаянсовом чайнике, в котором Жанна ежедневно заваривала себе лечебные травы, обнаружил листья цикуты. Она страдала ревматизмом и расширением вен, лечилась только травами, — заметил доктор. Я часто ее предупреждал, что надо быть внимательной. С ее плохим зрением легко было спутать. Чтобы Жанна ошиблась, трудно поверить, — пробормотал Жозеф. Он видел комнату кухарки впервые. Жанна его к себе не впускала. «Боишься, что увижу фотографии твоих любовников?» — подшучивал над ней Жозеф. Однако в комнате Жанны не было ничего необычного. Комната помещалась в конце коридора, за покоями для гостей. Окна выходили на восток. Это была первая комната в замке, куда заглядывало утреннее солнце. Узкая кровать, ночной столик — Полированное бюро вишневого дерева, вольтаровское кресло, в нем она отдыхала после полудня, помыв посуду после завтрака и расставив ее на полке. Плетеный стул, старинный крестьянский двустворчатый шкаф, большой ключ все еще легко поворачивался в старом замке, который Жанна непременно смазывала на Новый год. На стене над кроватью распятие и репродукция Мадонны с младенцем Рафаэля в рамке. В этой комнате все было просто, но что-то создавало особую атмосферу. Может быть, расположение мебели, голые стены, шершавый пол. Жанна каждую неделю мыла его щелоком, чтобы не скользили подметки. Возможно, впечатление усиливали фотографии, приколотые кнопками к двери туалетной комнаты. На них был изображен... Молодой человек в солдатской форме, с грустной улыбкой, еле заметный под аккуратно подстриженными усами и добрым взглядом. Доброта еще была заметна, хотя бумага давно пожелтела. Только это оставалось у Жанны от человека, за которого она собиралась выйти замуж. Он погиб на войне. Под фотографиями, тоже приколотые кнопками, грустно висели сухие веточки вереска. Бланш не отрывала глаз от осунувшегося страдальческого лица Жанны. Врач время от времени слушал сердце и каждый раз пожимал плечами и удрученно, покачивая головой, смотрел на Эрика Дальга. Колокола звали к мессе. Когда радостный перезвон закончился, воцарилась глубокая тишина, и в этой тишине умерла Жанна. Притаившись за дверью Гаэль, заметил это первый — жанна ушла прошептала она и заплакала доктор потрогал пуль старой служанки поднес зеркальце приоткрывшемуся без рту да это так сказал он и закрыл ей глаза Жозеф перекрестился. Бланш не двигалась эрик поцеловал теплый еще лоб опустился на колени и стал молиться Поднявшись, он впервые за несколько дней обратился к Бланше. «Будьте добры, займитесь ее посмертным туалетом, а я распоряжусь о похоронах». Смерть Жанны была для Эрика страшным ударом. Она не отделяла себя от этого старого дома, вместе с Эриком его поддерживала и давала ему жизнь. Для Эрика Жанна была не только членом семьи, самым верным другом, ланш крепко обняла Эрика. Он отстранился, на без просто стеснялся проявления чувств. — Попросите Жака помочь. Он вернулся. Для него это тоже горе, — добавил Эрик, уводя плачущую Гаэль. — Пошли. Не плачь. Ты же знаешь, что ей бы это не понравилось. Повозку с телом Жанны впрягли лошадь, и траурная процессия двинулась к церкви. Жанна лежала в гробу из полированного дуба с бронзовыми ручками, сверху черные покрывало расшитые серебром. Во главе процессии шли Эрик, Бланш, Гаэль, Жак и Жозеф, за ними женщины в черном с лицами, закрытыми вуалью. Несколько стариков в полосатых штанах и темных пиджаках с войлочными шляпами в руках. Это были школьные и боевые товарищи того юного солдата, которого Жанна любила всю жизнь. И, наконец, немного отстав, от всех шла хромая молодая женщина, крестница, а теперь наследница Жанны. Бланш украсила алтарь белыми гортензиями и пригласила из Ренна певицу. для исполнения «Сальве Регина», «Ава и «Мария Стелла». Жанна знала их наизусть. В церкви пел большой хор из прихожан. Собралось много народа. Все хотели отдать последний долг Жанне и выразить сочувствие и уважение семье Дальк, ибо Жанна действительно была ее членом. Кюре произнес короткую надгробную речь, она всех растрогала — и собравшиеся начали громко сморкаться, но тут Жак разобрал неудержимый нервный смех, он притворно закашлялся. Гаэль плакала. Мать взяла ее за руку, погладила по голове, но девочка неудержимо рыдала. Бланш посадил ее на скамейку и спросила на ухо, почему она не может успокоиться. — — У меня слишком длинная юбка, — схлиповая, ответила девочка, — да так громко, что услышал даже Кюре. Простодушные слова ребенка изменили атмосферу в церкви. Люди почувствовали себя так, будто пришли не просто на траурную церемонию, а собрались по зову сердца, чтобы разделить общее горе смерть близкого и преданного друга. Пожертвования были щедрыми. Все подошли к причастию и к исповеди, а затем двинулись на кладбище. Место мэрия предоставила бесплатно. Прежде чем опустить гроб в могилу, прочли короткую молитву. Гаэль, которой мать обещала подарить платье по вкусу, совершенно успокоилась. Жак подал ей крапила, и она обозначила крест на гробе, установленном на козлах, закрытых цветами и венками. Могильщик пообещал Эрику... потом положит все цветы на могилу